Он хотел увидеть это кладбище своими глазами, понять, что именно пережил Шон в тот день. Так что Дэн сел в машину и поехал в Деринейн. Был поздний вечер, и виды впечатляли. Возвышалась над океаном ясно различимая на закате скала острова Скелек. Ближе к Карданиолу виднелись группы небольших скалистых островов и естественная гавань. У папы он повернул направо, на извилистую дорогу, окруженную пышной растительностью и лесом, и, наконец, добрался до небольшой парковки. Деринейн был популярным пляжем, и Дэн понимал, почему. Живописную бухту защищало множество наклонившихся черных скал, под которыми можно было укрыться в тени. А вода тут была спокойной, прозрачной, пусть даже и очень холодной. И в ней можно было купаться. Он припарковал машину и вышел к кромке воды. В 6 часов вечера пляж почти опустел. Там оставалось только несколько запоздавших отдыхающих. Большинство уже собрались и разъехались по домам. Он прошел до конца через проем в дюнах, пересек меньший пляж, а затем поднялся наверх по каменистой тропе к старому кладбищу. Ржавые ворота заскрипели, когда он открыл и закрыл их за собой. Он проследовал по узкой, хорошо проторенной тропе вокруг утеса, иногда останавливаясь, чтобы рассмотреть внушительные могильные плиты. Но с большим интересом разглядывал другие. Мелкие и стертые каменные пеньки, отметившие переход между этой жизнью и последующей, пережившие века. Несмотря на свои опасения, Дэн поражен красотой этого места — Он замирает, чувствуя, будто время здесь остановилось. Будто он вышел в другой мир, переступил через порог. Он испытывает глубокое почтение к тем бесстрашным душам, что жили и умерли здесь, в этом крошечном монастыре на краю света, среди скал, где нет места ничему, кроме веры и нескольких каменных стен. А вокруг только дикая Атлантика и вечность. Он погружается в нечто неуловимое, но знакомое. И на мгновение, кажется, вспоминает, каково это — ощутить покой. В развалинах маленькой церкви он очень скоро заметил величавую гробницу. Дэн резко вздохнул, когда рассмотрел ее. Теперь понятно. Здесь покоится Мэрио Коннел, жена Дэниэла. Господи, неудивительно, что бедный Шон испугался. Дэну и самому стало как-то не по себе. А каково Шону было увидеть имя своей матери на надгробии? Именно обоих родителей. Дэниел даже представить себе не мог, насколько это потрясло Шона. Должно быть, эта надпись вернула его в тот ужасный, ужасный день. Дэн протянул руку и прикоснулся к камню обводя выгравированные на нем имена, его и Мэри, соединенные навсегда во многих отношениях, браком, общими детьми, по крайней мере, ей не приходится проходить через все это. Да нахотно бы пожертвовал собой, занял бы ее место в той машине, но... Что потом? Сумела бы Мэри пережить это. Может, она справилась бы лучше него. Он никогда не узнает. В любом случае, теперь у него нет другого выбора, кроме как продолжать жить ради них обоих. Наивно было думать, что удастся здесь спрятаться от проблем. «Кажется, спасения нет нигде», — мрачно думает он. Но затем напоминает себе, что должен быть благодарен, что все обошлось. От шока Шону могло стать хуже, но не стало, как ему напомнила доктор Шрайвер. Регресс стал бы жестоким ударом. Дэниелу захотелось выбраться наружу, подальше от этой могилы, которая будто бы насмехалась над ним. На краю обрыва он на мгновение остановился. Под скалой расстилалась васильково-голубая прозрачная вода, а пляж за ней купался в лучах заходящего солнца. Легкий ветерок колыхал траву вокруг надгробий, и вот тогда он услышал тихий плач. Слабый, но настойчивый звук кажется доносился со стороны самых старых надгробий. Дэн подошел и стал оглядываться вокруг. Ау! позвал Дэн, здесь кто-то есть? С вами все в порядке! Он старательно прислушивался, но звук пропал. Никого. Он взъерошил волосы и пошел обратно через пляж к своей машине, качая головой. Стресс, вот и все. Доктор Шрайвер предупреждала, что такое бывает. Дойдя до конца пляжа, он обернулся, чтобы еще раз посмотреть на остров Эбби. Разрушенные каменные стены таяли в наступающих сумерках благодаря чему старая церковь выглядела почти магической, зависшей между двумя мирами, соприкасающейся и с живыми, и с мёртвыми.